Глава 15. Сдача. Чуть раньше. Три часа 54 минуты. Не спасибо. Нетерпеливо сказал Калашников. В данный момент мне совершенно не до кофе. Так что вы сказали? Я расслышал только палач, блудница и... И дракон, спокойно продолжил Иуда. Вслед за ним последуют мертвец и ведьма. А когда последнее число будет достигнуто, тогда и случится то, чего я так жду.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 А вы до сих пор не догадывались, друг мой? Да ведь это я. Калашников замер, потрясенный сказанным. Знаменитый Евангелие от Иуды, медленно произнес он тяжело осмысливое происходящее, то самое, полный текст которого так никогда и не был найден, ибо тщательно скрывался, это и есть книга, описывающая нынешние события в аду. Именно, ответил тринадцатый, изучая холеные ногти.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 На этот раз садистская улыбка появилась уже на губах Калашникова. Что вам просто до зарезу были нужны 30 динариев? Нет, ну это просто невыносимо. Тринадцатый вскочил со стула, который мягко повалился на персидский ковер. Какие нафиг 30 динариев? Я сдал его за 270, слышите? А то, что типа кошелек после подбросили в покое иудейского первосвященника Каифы, так это я ему сдачу вернул, как честный человек».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 А эта сволочка Ифа стал прибедняться, как актер, картина, так полез по карманам. Начал мелочь считать, жаловался, что римляне в последнее время зарплату задерживают. Плакался, что на базаре все подорожало. Сестерцы-то падает, а доносчики уже давно требуют гонорары повысить. В общем, пришлось согласиться. К нам бы его, мечтательно подумал Калашников, в котел с новым режимом кипячения в туристическом квартале. Живет тут, как в Астории, на всем готовом, еще недоволен.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 Воздух прекратил колебаться, на его месте плотно встала непроницаемая стена.